Глава двадцать первая. Ну вот, наконец-то суббота. День, когда можно забыть про Империал и про свою жизнь в режиме стресса. Когда можно забыть про перевоплощение в гильотину, как следует выспаться и вспомнить, что я вообще-то Ангелина. Блондинка двадцати пяти лет с чувством собственного достоинства и парочкой красных дипломов в кармане. Серьёзная образованная личность, без семьи, без парня и без работы. Ох, не хочу просыпаться. Спала до одиннадцати часов, договорившись с собой, что для пробежки в парке моя нога ещё недостаточно окрепла, а домашние дела в лес не убегут. И так хорошо договорилась, что сон приснился, как наяву. И снова с рыбой в главной роли. Только на этот раз за мной гналась не ужасная зубастая акула, а красивая такая рыбка, игривая. Чешуя красно-золотая переливается, глаза, как янтарные орешки, светятся, а хвост радужный и шёлковый, но прямо как волосы у кентавра. «Стою я в голубой лагуне, нимфа обнажённая, а рыбка вокруг меня круги нарезает. Один тёплый, солнечный, море мелкое, вода едва прикрывает бёдра. И так весело нам с ней играть». Скользнула рыбка золотым бочком по одному моему голому бедру, скользнула по другому, ударила хвостом по воде, окатив меня брызгами. «Куда, проказница?» И в этот момент я её поймала. «Не уйдёшь!» «Стоп, поймала?» «О, нет, неужели снова?» Я нехотя вынырнула из своего сна и села в кровати, спустив ноги на пол. «Да что же это такое? Не хочу я возвращаться в отношения с Мерзляевым. Хватит, поплавали. Ни на какие ковришки больше не куплюсь». Я встала и подошла к зеркалу, провела руками по взъерошенным светлым волосам. Давно я не видела их распущенными, а они, между прочим, незаметно погустели и отросли. Красивые такие стали, послушные. «Да, умеешь ты, Ангелина, себе комплименты делать, глядя в отражение зеркала». «Но кто тебе их ещё скажет, если не сама себе, зевая при этом и протирая от сна глаза?» В этот момент в домофон позвонили. Послышались быстрые шаги сестры, и Женька тут же крикнула из прихожей. «Геля, тут Арнольд припёрся! Хочет тебя видеть!» «Ой, нет, только не он!» Сонливость вмиг как рукой сняло, и я стремительно обернулась. «Женька, не открывай!» — крикнула в ответ. «Скажи Мерзляеву, что никого нет дома! Фиг ему, они дети! Я не вернусь к этому предателю, пусть даже и не мечтает!» «Геля говорит, что никого нет дома!» — услышала я довольный и пакостный голос сестры. «А прогноз погоды предупреждает, что грядёт буря, так что лучше вали на все четыре стороны. Только боком к ветру не поворачивайся, а то сопли пузырями надуют, которые мамочка не вытерла. И ищи потом Арнольдика за экватором». «О, Господи, Женька!» Я обхватила руками лицо и со смехом повалилась на кровать. «Ладно, я ещё не проснулась и несу всякую чушь, но не ты!» а мне этот зануда никогда не нравился. Пусть проваливает!» Хотнула младшая. Но Арнольду прямо торчал под домом еще час, названивая на мой телефон, пока все-таки не уехал, целую минуту сердито просигналив под окнами. «Ты смотри, что с человеком неразделенная любовь делает! Ну прямо цирк устроил со скачками!» Зато я смогла нормально позавтракать, а позже съездили с сестрой в магазин за покупками. А после уборкой занялась, попутно думая о том, что неплохо бы все-таки получить свой аванс в Империале, прежде чем из него исчезнуть. Деньги нам с Женькой с неба не падали, факт. Конечно, у меня имелись небольшие сбережения на всякий непредвиденный случай. Но, во-первых, действительно небольшие. А во-вторых, очень хотелось в отпуск, раз уж мой крестовый поход вместе сдулся. Так может, получится с бухгалтерией как-то без документов договориться. Когда сотовый вновь отозвался входящим звонком, я только выключила пылесос и протирала пыль под полкой в прихожей. Поэтому брякнула с сгоряча. «Женька, у меня руки в перчатках! Ответь моему бывшему, что если он еще раз позвонит, я его заблокирую!» Пусть вспомнит, как ведут себя взрослые люди и оставит меня в покое». «Ага, сейчас». Женька выглянула из кухни, где готовила что-то очень аппетитное, судя по запаху, и схватила телефон. «Слушай сюда, осёл самовлюблённый!» Важно насупилась, уперев руку в бок. «Гелечка сказала, что если ты ещё раз ей позвонишь, она тебе левой пяткой правый глаз раскрасит, понял? Забудь мою сестру, или я за себя не отвечаю. А о детях вообще не мечтай, она их с тобой делать отказывается. Что-что?» Я вылезла из-под полки и бросила на сестру удивлённый взгляд. Нет, я, конечно, знала, что моя младшая Арнольда не любит, но чтобы настолько смело с ним говорила... Однако Женька вдруг уронила руку и испуганно вытянулась, повернувшись ко мне. «А, да...» — промямлила. «Это ее телефон. Сейчас передам, она тут просто пол моет». «Геля Атас». Распахнув глаза, младшая в ужасе впихнула мне в руку сотовой и, наклонившись, прошептала громким шёпотом в ухо. «Тебе Орловский звонит, а я его ослом обозвала». «Ох, он там кажется злой. Мамочки, что сейчас будет?» Я тоже изумилась. «Максим и мне? С чего бы вдруг?» Номер свой я, конечно, на всякий случай в отделе кадров оставила, но с боссом мы до сих пор коммуницировали исключительно по служебному телефону. Поколебавшись, я всё-таки ответила, слегка повысив голос. «Алло, Максим Богданович?» Да, это был Орловский. И Женька права, злой. Не рычал, иначе в этом настроении я бы его послала вслед за Мерзляевым. Но голос похрустывал от холода. «Добрый день, гильотина», — услышала в динамик. «Вы мне нужны. Срочно». «Ого, вот это заявочки». «В смысле нужна?» «В прямом». «Максим Богданович, а можно конкретнее?» «Да, простите, Геля. Уточняю. Я в курсе, что сегодня ваш выходной, но обстоятельства диктуют свои условия. Если вкратце, то завтра в одном загородном комплексе состоится важное мероприятие — светский раут и презентация компаний, на которое приглашено и наше агентство. Регистрацию на этот раут необходимо пройти сегодня» так как на завтрашний день установлен строгий регламент и все расписано. «И я тут причем? осторожно спросила. Я рассчитывал, что в замок рыцаря поедет мой отец со своей пиар-командой. Но оказалось, что его присутствия недостаточно. Год назад мы с отцом разделили бизнес на разные сферы, и теперь я сам должен представлять империалкуб. Компания там соберется известная и влиятельная. Рекламщики, бизнесмены, пиарщики, владельцы модельных агентств и все в таком духе. «Мне нужен кто-то, на кого я могу рассчитывать, и кто сможет выдержать интерес медиа к нам, если он возникнет». «А отказаться нельзя. Приглашение от Сансанача. «От кого?» «Кажется, я взвизгнула от изумления». Орловский выдержал паузу, но ответил. «От вашего покровителя, Ветерок. И, надеюсь, хоть вам не нужно объяснять, кто это». «Господи, вот это перфоманс!» Ленка Писаренко обзавидовалась бы, настолько все встало с ног на голову. «А кто от нас едет?» Задала я единственный пришедший в голову вопрос, зубами стягивая с рук перчатки. «Кира Крапивина, я, Спиридон и вы. Выезжаем через три часа. Надеюсь, вы успеете к этому времени собраться?» «Чёрт, нет! Конечно, не успею! Я только зубы чищу двадцать минут!» «Ветерок, отказ не принимается. Иначе я вас найду и соберу сам. Вы мой секретарь. Именно для таких случаев я вас и нанял». «Вы выкручиваете мне руки!» «Я согласен рассмотреть любые ваши условия. Вас устроят наличные?» «Возможно. Двойной аванс на руки. Оплата сегодня». «Договорились». «А я там точно нужна?» «Не помешайте. У Киры запланирован небольшой доклад со сцены. Ей может понадобиться ваша поддержка». «Ха, моя!» Я тоже пару секунд помолчала, прежде чем догадалась негромко. «Лучше прямо скажи, что боишься, что Крапивина тебя достанет». Уж лучше сразу знать, зачем я понадобилась Орловскому. Слышала я про этот загородный комплекс. Шикарное место». Таком наверняка водятся свободные дамочки, а тут навязчивая невеста под боком. Максим не ответил, зато спросил, где меня забрать. Потому что поедем мы на его машине, и лучше взять с собой наряд для фуршета. Блин, я не согласна. А если я возьму такси? Ехать больше двух часов, разоришься. А если автобусом? Слушай, ты права, я не хочу, чтобы Кира съела мне мозг. Довольно? Вдруг рисковато признался Орловский, а вот закончил спокойнее. Там по лесу до комплекса идти пару километров. Оно тебе надо одной на ночь глядя? Нет, в приключениях сверхмира я точно не нуждалась. Их и так хватает в моей жизни. Поэтому мы договорились встретиться ровно в шесть вечера у галактики и разъединились. И только я отключила звонок, как тут же вскочила на ноги и рассказала всё младшей. «Женька, мне нужно собраться! Быстро! Где твой чемоданчик на роликах, с которым ты в выпускном классе во Францию летала? Сейчас найду! И что мне надеть на этот чёртов фуршет? Мои платья не подойдут, они не в стиле гильотины, а шорты и гольфы на светский раут — это явный перебор! «Там будет весь модный бомонд!» «Может, позвоним Жозефине?» «Точно! Ты голова, Женька!» Ленка-писарь примчалась сразу же, как только услышала о поездке. С пакетом нарядов, в тканевой маске на лице и в бегуди на голове. Вечером подруга собиралась играть в театре спектакль, после которого у неё намечался ужин с поклонником. Так что мы обе оказались в состоянии пчелы в полёте и жужжали без конца. «Не годится!» «Не годится!» «Не годится!» «Никаких сапог на каблуках! Это не в духе гильотины!» А если чёрный комбинезон из пайеток и сапоги без каблуков? Тогда я буду похожа в нём на женщину-кошку, которой обломали когти. Ветрова, у тебя там секс случайно не намечается с нормальным мужиком? Посмотри вот это платье с шёлковыми бретелями. Оцени, какие они тонкие. Хоп, и грудь наружу. Без лифчика не надену. И ты с ума сошла, Лен, какой ещё секс? Я не сплю с первыми встречными. Ты вообще ни с кем не спишь, монашка праведная. Не удивлюсь, если оргазма настоящего не испытывала. Надевай, оно везучее. У меня в нём два раза спонтанный секс был. Женька, закрой уши. Безешка, заткнись. Теперь точно не надену. Лучше сними эту маску с лица. Ты в ней как чёрт. Да ладно вам, девочки. Я уже взрослая. Это корейская чёрная улитка. После неё лицо, как попка младенца. Я тебе, кстати, такую же принесла. В поездках всегда плохо спишь. А здесь проснёшься, налепишь на 15 минут. И будешь весь день красотка неземная. Геля, ну зачем тебе пиджак? Это же вечеринка. Нужен. Там все будут нарядные, даже как а ты одна приедешь, как синий чулок. Лена права, уж лучше без лифчика, чем так. Сначала ты сама никуда не ходила, потому что не в чем было. Потом Регина тобой командовала. То костюм ей строгий надень, то волосы завяжи. А потом Арнольд с сопливый нос указывал, какой длины юбки носить. Не надоело? Хоть разочек оденься нормально. Гильотине всё можно. Вот-вот, Женечка, учи свою сестру. А то дождёшься, когда грудь отвиснет, и показать будет некому. «С такой фигурой, Ветрова, как у тебя, куртизанок надо играть и роковых женщин, а не изображать стрёмных, грудок секретарш, на которых некому позариться». «Гильотина не стрёмная», — возмутилась я. «У неё есть грудь. Я сама в Инстаграм видела». «Вот и докажи». «И докажу». «Всем, а не только мне». «И всем докажу». Ленка, зараза такая, недолго думая, схватила меня за руку и крикнула сестре. «Женька, разбивай спор и смотри, чтобы она в чемодан джинсы не сунула». «Я бегом домой за корсетом смотаюсь, а ты ищи чулки! Не дадим красоте пропасть зря!» Джинсы мне девочки надеть не дали, и спортивный костюм тоже. Поэтому в дорогу я надела короткие широкие бриджи, жёлтые гетры, ботинки, зелёный свитшот с драконами, короткий пуховик и сверху на парик нацепила старые меховые наушники. Ощущала я себя в таком наряде, глухой великовозрастной школьницей, но упрямо притащила чемодан к парковке возле галактики, предварительно припарковав свой Порше в секретном месте. Спиридон приехал минут через пять, появившись со стороны метро. Пришёл в коротком бордовом пальто и фетровой кепке, из-под которой у виска привычно свисал гламурный локон. Вполне себе импозантный молодой мужчина. Тонконогий и высокий, в узких брюках, блондин принёс с собой в одной руке саквояж, а в другой что-то в непрозрачном чехле. Видимо, костюм на завтрашний светский раут. И, увидев меня, искренне обрадовался. «Привет, Гильотина! Как я рад, что ты в нашей компании! Значит, поездка точно удастся!» «Привет, Спиридон. Не знаю, как насчёт тебя, а мне не оставили выбора». «Зато ты отлично выглядишь». Выглядела я в розовых наушниках, бриджах и жёлтых гетрах для вчерашнего арт-директора Ангелины просто эпично. Но хуже было то, что я собиралась в таком виде отправиться не в один отдельно расположенный офис, а в фешенебельный люкс-отель. И от понимания, кто там завтра будет и как я буду выглядеть в наряде для фуршета, сводила челюсти и портилось настроение. «Не ври, Гведонович. Сердито буркнула я, всё ещё не остыв от сборов и смеха сестры Еленки. «Да я серьёзно!» — растерялся Спиридон. «Я правда рад тебя видеть!» Я точно не была против его общества. Блондин мне нравился, и от собственных слов стало стыдно. Я неловко улыбнулась другу. «Прости, не обижайся. Я просто не в духе сегодня. Что там?» — стрельнула глазами на чехол. «Гламур-аутфит? А в саквояже наверняка сокровища. Разные булавки, перстни, запонки?» — хитро сощурила взгляд. «Неужели наш знаток моды собрался завтра затмить с собой софиты?» Теперь Спиридон раскраснился, но рассмеялся. «Не уверен, что получится, но я намерен попробовать. Я слышал, на этом мероприятии скромность не уважают. А я из тех, кто любит сиять и быть заметным». «Главное, чтобы нас вкусно покормили», — вздохнула я абсолютно серьёзно. «Я такая голодная, так спешила, что даже кофе не выпила. Слушай, а может, я успею сбегать к кофе-автомату? Посмотришь за вещами?» Но сбегать не успела. Только сказала, как тут подъехал Орловский и тоже без настроения. Сухо поздоровавшись, загрузил наши со Спиридоном вещи в багажник своего белоснежного БМВ и посмотрел на часы. Думаю, к девяти вечера заселимся. Сегодня на Максиме были надеты стильные джинсы, джемпер и короткая куртка. Волосы, как всегда, собраны в пучок, виски подстрижены. И стоило подумать, а не забыл ли он смокинг и подтяжки, чтобы не потерять боксера при виде дамочек, как тут папа привез Киру Крапивину. И если я до этого думала, что знаю, как выглядит счастливый человек, то, увидев директора по работе с клиентами, поняла, как ошибалась. Девушка выглядела не просто радостной, а слегка не в себе. Так выглядит человек, который обнаружил в дырявом кармане лотерейный билет и внезапно узнал, что сорвал по нему джекпот. Светское мероприятие со всеми вытекающими было назначено на завтра, но Крапивина явно собиралась покорить жениха красотой сегодня, потому что так ярко накрасилась, что когда выплыла из дорогого седана, приблизилась и собралась поздороваться, От обилия помады и блеска у нее слиплись губы. Зато шубу надела из шиншиллы по-бахатому, длинную и с фалдами. Такой шубы на пять шуб хватит, и, судя по размеру чемодана, который выгрузил из автоводителя ее отца, она решила захватить в замок и все свое приданное. Мы со Спиридоном, увидев младшего директора Империала, округлили глаза, а Орловский и вовсе остолбенел. Однако Крапивина, видимо, решила, что это он от ее красоты, и бросилась кентавру на шею. «Максим, дорогой, я так рада, что мы едем вместе!» «Кира, прекрати и отцепись от меня, это деловая поездка. Мы на работе, в конце концов». «Папа смотрит. Он так счастлив, что ты решил меня взять?» «Это не я решил, но как только приедем, я обязательно поговорю с Ксантием Валентиновичем. Кира, садись в машину. Назад! Вам там с гильотиной будет удобнее». «Ага, сейчас. Еще бы счастливая крапивина Максима услышала». Как только он отцепил девушку от себя и взялся запихивать в багажник её багаж, она сгребла шубу и залезла на переднее сиденье. Пять раз закрывала дверь, пока весь мех уместила. «И как она собирается в ней ехать? Упреть же!» ошарашенно шепнула я Спиридону. «Слушай, а может, она под шиншилой голая?» «Я бы не удивился», — также наклонившись, шепнул Гвидонович. «Судя по тому, что нас с тобой не заметили, сейчас начнётся соблазнение Строптивого». «Ставлю свой чепачупс, что поездка не будет скучной». «Может, мы даже голые коленки увидим и сам процесс?» Мы оба захихикали. «Понаблюдаем?» «Можно». «Ветерок! Спиридон!» — рявкнул босс за спиной. «Хватит ржать! Поехали!» Я не ошиблась, и ехали мы весело. Ага, мы со Спиридоном. А вот Максим всю дорогу явно тяготился присутствием своей невесты. Странные у них какие-то отношения. И хотя Крапивина заливала ему в ухо бессмертной канарейкой, в том смысле, что не уставая, Орловский сжав руль молчал. Мы сначала тоже молчали, чувствуя некоторую неловкость от нахождения в машине босса. Но потом расслабились, заскучали и от нечего делать стали смотреть видео Рилса в телефоне, раз уж между Крапивиной и Максимом ничего страстного не происходило. А видосики в телефоне, особенно тупые, всегда лучше смотреть с умным человеком. Это я вам как знаток говорю. Потому что от метких замечаний можно пузо надорвать. Попробуйте и получите настоящее удовольствие. Вот мы со Спиридоном его и получали, пока я уж совсем не проголодалась, а Крапивина раскраснелась под шубой от тепла в машине, как свёкла. «Эм, Максим Богданович», — наклонилась я сзади к Орловскому. «Что, Геля?» «Мы можем сделать небольшую остановку на встречной заправке». «На кофепаузу. Вы так неожиданно позвонили сегодня, что я не успела поесть». «Хотя, если у вас в бардачке завалялся сухарик, то это поможет делу». Парень ничего не ответил, но включил свой сотовый и посмотрел локацию, видимо, выбирая, где лучше остановиться. «Гамбургеры и картошка фри подойдут за счёт компании. Сейчас через пару километров будет хорошая заправка». «Офигеть, какая щедрость!» Но ответить не успела, влезла Крапивина. «Вот люди-какашки, они всегда против коллектива, как жёлтая вода против ветра. Влезут, когда их не просят, а потом сидят, обтекают и обижаются». «Ой, нет, Максим, какой гамбургер? Я же на диете!» Девушка кокетливо захлопала ресницами. «Я, наконец, достигла совершенства и боюсь взять в рот даже лист салата! Ха-ха!» Отпустила она смешок, как чайка, так же громко и довольно. «А я нет. Можно мне два?» Я тут же сориентировалась. «За счёт компании один с собой. Я точно в гостинице проголодаюсь. А Кира Ксантьевна пусть в машине посидит. Заодно одной вещи постражит, пока мы сходим. Или вы с ней вместе посидите?» «Нет, я тоже проголодался и хочу есть». Отбрил мое предложение Максим, уже сворачивая на парковку большой заправки. «Кира останется. Не все такие прожорливые девушки, как вы, Геля. Ты согласна, Кира?» э, э, да». Хм, и вроде сказал с упреком, но почему мне показалось, что это комплимент? Не знаю. Однако все время, пока мы покупали кофе, сидели за столиком и ели втроем свои гамбургеры, Орловский казался нормальным. И даже улыбнулся один раз, когда Спиридон выпросив у девочек за прилавком перчатки, на делах как настоящий эстет, собираясь съесть свой бургер, но, показывая, какими пальцами его правильно держать, уронил кусок огурца в свой кофе. «Ещё что-нибудь хочешь?» — спросил у меня Орловский. «Батончик, а лучше два для Киры. Что-то мне подсказывает, Максим Богданович, что с листом салата у вашего директора дело обстоит совсем не так, как она говорит. Ещё рухнет во время доклада. Оно вам надо», — вернула шефу риторичное но на самом деле я кое-что хотела и напомнила об этом парню, как только мы доехали до загородного комплекса и выгрузили вещи. «Максим Богданович, вы ничего не забыли?» перегородила своим чемоданчиком путь хвостатому, когда он собрался мужественно донести до ресепшена замка рыцаря две сумки и чемодан своей дамы. «Вы имеете в виду двойной аванс?» «Именно». «А не подождет?» «Нет, я всегда мечтала в шикарном месте сорить деньгами. Вот прямо сейчас и начну». «Ладно, держите гильотина». Парень вытащил деньги из внутреннего кармана куртки и передал мне. «Спасибо!» Я быстро спрятала деньги в сумочку и улыбнулась кентавру широкой улыбкой. «Как же приятно на вас работать, Максим Богданович!» Не сдержалась. «Вы такой душка!» «Ага, так и хочется за щеку потрепать!» Добавил хохотнув Спиридон, но тут же осекся, наткнувшись на тяжелый взгляд Максима, ощутив мой тычок в бок. Схватив с костюм, блондин поскакал вперёд, как кузнечик, легко перешагивая через дюны из снега, которые успел намести ветер. «Кира Ксантьевна, цепляйтесь за меня!» Галантно предложил брюнетке, которая, понадеявшись на лёгкую дорогу, надела под шубу туфли на шпильках и теперь качалась на них из стороны в сторону, пытаясь преодолеть снежные преграды и не сесть в шпагат. Из-за того, что мы подъехали к комплексу позже остальных, припарковаться получилось в самом конце стоянки, с трудом отыскав свободное место, так что здесь еще не все успели расчистить. Я тоже покатила свой чемоданчик вслед за парой, осматриваясь вокруг, но больше восторгаясь близостью леса и строением отеля «Замок рыцаря», в котором сегодня горели все окна, и ощущался наплыв гостей. Красивое здание, одновременно современное, шестиэтажное, с элементами средневековой готики и ренессанса. Народ такое любит. Вот встанешь напротив такого замка, и сразу же хочется закрыть глаза и вообразить себя королевой. Ну ладно, принцессы, не в этом суть. Идёшь ты такая к замку, вся из себя дева благородная, шлейф платье позади на три метра стелется, враньё по сторонам разлетается, видимо, я злая принцесса, но определённо красивая, потому что меня догоняет принц. Тарахтит доспехами, падая на колени, и прикладываясь к руке, говорит. «Ветерок, вы так и будете стоять и мечтать?» «Если у вас болит нога или боитесь поскользнуться, прыгайте на спину, я вас донесу. К сожалению, руки у меня заняты». «Боже, какое благородство». Лестница, конечно, высокая, но не такая уж я немощная. Да и хромать давно перестала. «Вы мне сейчас, Максим Богданович, всю фантазию своим предложением убили. Кто же носит принцесс на спине? Только драконы в свою пещеру. А принцы и рыцари исключительно на руках, даже помечтать не дали». «Ну, извините, настроение ни к чёрту. Ещё и вы все разбежались, как малые дети». «Вот куда Спиридон рванул? Наши номера не в одном крыле гостиницы. Здесь две регистрационные зоны». Посетовал парень, но вдруг странно на меня посмотрел. «А вы, значит, принцесса?» «А что, не похоже?» Я взяла кудрявую прядь и накрутила вокруг носа. «Может, я заколдована злой мачехой и на самом деле не рыжая и не очкастая? А, например, голубоглазая блондинка? А может, в этом замке меня ждет принц, который снимет проклятие?» «Понятно», — выдохнул Максим, поднимая взгляд на освещенный вход в здание. Сегодня, видимо, для всех день сложный. Ладно, Геля, давайте сюда и ваш чемодан. Донесу, и можете мечтать дальше. Однако, когда мы все нашлись в фойе и собрались у стойки администрации, дело осложнилось новым обстоятельством. А все потому, что у нас попросили документы для регистрации. И они у меня с собой были, честное слово. Я же нормальный, ответственный человек. Но Ангелина Ветровой, а не гильотин ветерок. Господи, чем я только думала, когда согласилась приехать? Когда вообще во все это ввязалось? Геля, в чем дело? Озадаченно посмотрел на меня Максим, когда все трое отдали паспорта, а я замялась. Пришлось кивнуть начальству головой в сторону, мол, можно вас на минутку? «А у меня документов нет», — сообщила удручающим шепотом, представив, что мне сейчас из этой тьмы-таракани придется возвращаться в город. «Совсем никаких?» — нахмурился Орловский. «Совсем». «Вы не подскажете, как нам поступить, если номер на эту девушку забронирован, но она забыла документы дома?» Максим крайне серьезно обратился к администратору. «Возможно, у вашей девушки есть электронный скан паспорта? Это поможет делу». «У меня нет. Понимаете, я все забыла. И сотовые документы!» — нагло соврала. «У меня эта командировка неожиданно нарисовалась». Теперь администратор замялась, Орловский сдвинул меня в сторону и посмотрел на Крапивину. «Вообще-то, все забронированные компании номера рассчитаны на двух человек. И Кирин тоже». Какашковна прямо расцвела, когда это услышала. Захлопала радостно ресницами, а я ушам не поверила. Нет, только не это. В отличие от Крапивиной, я сразу раскусила суть мысли Хвостатого и боком придвинулась к нему ближе. К чёрту! Общий номер с кем-то грозил мне полным разоблачением личности. Спать в линзах и по реке я не собиралась, поэтому сразу пошла в ба «Орловский!» – прошипела сквозь зубы. «Если ты меня сейчас поселишь с Крапивиной, я тебя аскальпирую!» – пообещала. «Даже не думай! Сам с ней спи!» «Спереду на «ты». А я ночью пинаюсь, но если Геле совсем негде спать, я про себя говорю!» Ой, нет», — всполошился Гвидонович. «Я не сплю с мужчинами в...» Бедный от такой перспективы блондин даже заикаться начал. «Одной спальне! Мне вас и на работе хватает, Максим Богданович!» «Чёрт!» — рассердился Орловский, а я молча шагнула к ресепшену и выложила на стойку свой аванс. Разделила деньги на две кучки. Одну пожертвовала заведению. Ну, я же обещала сорить деньгами. А вторую оставила в залог вместо документов. После чего нагло сослалась на знакомство с Сан Санычем и получила свои ключи. Нет, не водятся в этом замке принцы, однозначно.